Глава 3. Парнас. Ранее я был глиняным диском Вавилона, но теперь меня высекли из камня Парнаса. В моем теле была врезана тонкая золотая гравировка, изображающая око бога Аполлона. Хотя мои внешние формы менялись, золото, скрытое в этих линиях, продолжало удерживать ту самую древнюю силу, что связывает меня с миром богов и смертных. Мир Древней Греции всегда был полон загадок и мистики. Люди, жившие в тени Олимпа, верили, что судьбы их написаны на небесах, а воля богов — неоспоримый закон. Я снова оказался в центре этого мира, в сердце его священной загадки, в Дельфах. Храм Аполлона, возвышающийся на горе Парнас, был местом паломничества для тех, кто искал ответы, руководство или просто уверенность в своем будущем. Тысячи ног касались этой земли, поднимаясь по крутым склонам, устремляясь к священным воротам. Сыновья и дочери Эллады, правители и простолюдины, воины и торговцы, все они жаждали одного — знать свою судьбу. Здесь... Среди храмов и статуи находилась Пифия, жрица Аполлона, чей голос считали голосом самого Бога. Телемах, молодой и амбициозный афинянин, шел теми же дорогами. Он был в расцвете сил. Его крепкие руки свидетельствовали о годах, проведенных на войне, а уверенный взгляд говорил о человеке, который привык побеждать. Однако в его сердце зарождался страх. Телемах не был простым человеком, он был из богатого и влиятельного рода, но их положение было шатким. За долгие годы вражда с другими влиятельными семьями и войны истощили их ресурсы. Теперь ему нужна была воля богов, чтобы вернуть свою семью на вершину. Когда он прибыл к подножию храма, храмовые жрецы уже ждали его. Телемах не был первым, кто приходил к Оракулу с подобной просьбой, но каждая встреча с Пифией была событием, которое окутывалось завесой тайны. Перед тем, как войти, Телемах сделал жертвоприношение. Две белоснежные козы, чьи жизни он принес в дар, должны были задобрить Аполлона. Кровь текла по каменному жертвеннику, наполняя воздух запахом смерти, и возносясь к богам вместе с его молитвой. Телемаху казалось, что все идет как надо, но я чувствовал его страх. Это был страх не перед жрецами, не перед пифией и даже не перед богами. Он боялся своей судьбы, того, что она могла не совпасть с его ожиданиями. Многих таких людей я уже видел». Каждый раз, когда они приходили к Оракулу, их сердца были переполнены страхом, но они скрывали его за решимостью. Пифия сидела в своем священном кресле, окруженная дымом из расщелин земли, пропитанным силами, которых никто не мог объяснить. Она была лишь проводником воли Аполлона или чего-то более древнего, чего сами боги не могли контролировать». Ее глаза были затуманены, а тело расслабленным, как будто оно больше не принадлежало ей. Когда она заговорила, ее голос был едва различим, но он казался исходящим не из ее уст, а из самой земли. «Что ты Что ищешь, сын, сын, сын, афин? сын афин, афин?» прошептала Пифия, не двигаясь. Телемах не сразу нашел слова. Его губы слегка дрожали, И в этот момент я увидел, как его уверенность пошатнулась. Он сделал глубокий вдох и, наконец, сказал, «Я хочу узнать, как спасти свое наследие, как вернуть свою семью к прежней славе». Эти слова эхом разнеслись по залу, как будто сами каменные стены храма слышали их и запомнили. Пифия долго молчала. Ее лицо было неподвижным, но ее пальцы медленно касались моей поверхности. Я чувствовал, как она погружалась в то, что находилось за пределами понимания людей. Дым начал клубиться вокруг ее головы, и ее тело задрожало. Я знал, что сейчас придет пророчество. Когда Пифия заговорила снова, ее голос был холодным, чуждым и глубоким. Он не был похож на человеческий, а словно исходил из самой бездны. «Ты вернешь золото, но потеряешь кровь. Ты станешь хозяином, но твое имя будет забыто». Эти слова эхом разнеслись по храму. Они были короткими и жутко ясными. Телемах замер. Жрецы тут же начали записывать каждое слово на каменных табличках, таких, как я. Их руки быстро выбивали символы, переводя пророчество в форму, которая навсегда останется в истории. Телемах не понимал. Он ожидал каких-то указаний, каких-то инструкций, но вместо этого получил загадку. Он пытался спросить еще, но Пифия больше не говорила. Ее глаза были закрыты, а тело казалось пустым, как оболочка, которая выполнила свою функцию, и теперь ждала покоя. В храме воцарилась тишина. Жрецы разошлись, забрав пророчество с собой, а Телемах остался стоять один перед холодным алтарем. Он ощущал, что что-то пошло не так. Я чувствовал, как в его сердце росла тревога. На следующий день он покинул Дельфы, увозя с собой слова, которые, как он считал, изменят его жизнь. Но он не мог знать, что его судьба была уже решена в тот момент, когда он переступил порог храма. Вернувшись в Афины, Телемах вскоре понял, что пророчество, данное ему в Дельфах, не принесло ясности. Он рассказывал о словах Пифи своим советникам, они спорили о значении этих слов. Каждый из них интерпретировал предсказание по-разному. Кто-то говорил, что оно сулит ему богатство и власть, кто-то, что за этими словами кроется тень гибели. Прошли месяцы, и дела Телемаха пошли в гору. Его семья сумела заключить несколько выгодных сделок, а торговля с Персией принесла значительные прибыли. Он действительно вернул свое золото, как и было предсказано. Его успехи на политической арене Афин укрепляли его положение. Он даже стал главой одного из влиятельных советов города. Но с каждым шагом его успехов приходил новый страх. Он не мог избавиться от предчувствия, что пророчество Пифии не было таким простым, как казалось. В его жизни начали происходить странные события. Его младший брат погиб при загадочных обстоятельствах, упав с лестницы в их доме, хотя всегда был осторожен и никогда не поднимался на верхний этаж без слуг. Жена Телемаха заболела и вскоре умерла, оставив его в одиночестве. А после ее смерти он стал замечать, как люди, которые когда-то его поддерживали, начали отворачиваться от него. Каждую ночь, засыпая, он слышал шепоты. Это были не просто страхи или галлюцинации, это были голоса тех, кого он потерял. Они говорили с ним о прошлом, упрекали его за смерть брата, за ошибки, которые он совершил в своей жизни. Телемах начал терять рассудок. Он больше не мог различить, где заканчиваются его сны и начинается реальность. Однажды ночью он увидел, как его дом окутан странным светом. В этом свете он увидел фигуры. Тени тех, кто ушел. Они тянули к нему руки, звали его по имени, но когда он подошел ближе, они исчезли. Это было проклятие. Пророчество сбылось, но не так, как Телемакс этого ожидал. Его золото вернулось, но с ним пришла смерть. Его имя было забыто в том смысле, что теперь оно ассоциировалось не с победами, а с трагедией. Через год после визита в Дельфы Телемах был найден мертвым в своем доме. Его слуги говорили, что в последние месяцы он почти не выходил из своей комнаты. Он медленно умирал, поглощенный своим страхом и паранойей. Тело его было изуродовано неизвестной болезнью, а в его руке сжата та самая табличка, на которой было выбито его пророчество. Когда его похоронили, никто не пришел попрощаться с ним. Телемах был одинок, забытый, как и предсказывала Пифия. Его дом был продан, имущество разделено, а о его жизни почти никто не вспоминал. «Я же остался в храме Аполлона». Каждый день новые люди приходили ко мне, касались меня и слушали пророчества, которые я помогал рождать. И каждый раз я видел, как их судьбы рушились, как и судьба телемаха. Судьба — это нечто большее, чем просто воля богов. Это тень, которая нависает над каждым человеком, и никто не может убежать от нее. Даже тот, кто слышит голоса богов. Я — лишь наблюдатель. И с каждой новой судьбой, с каждым новым пророчеством я все глубже понимаю, люди никогда не поймут, что все ответы уже есть внутри них».